Глава сорок четвёртая. Я не знаю, какой эффект произвело на присутствовавших чтение этого документа. Я была растрогана до такой степени, что почти не придавала ему особенной ценности. Я видела лишь доброту, искренность, бескорыстие, героическую простоту жени, её милосердие к своему мужу, её нежность ко мне и то, что она должна была выстрадать, так любя меня и отказавшись называть меня своей дочерью. Она сама, бедная Жени, вспоминая усилия, которые ей стоило расстаться со мной, усилия, о котором она с такой деликатностью едва намекала в своём рассказе, она сама не могла удержаться от слёз. Я обвела её шею руками и плакала вместе с ней, забыв всё остальное. Мне привёл в себя голос Бартеса, который поднялся с места и сказал с мягкой торжественностью: "Мне нечего высказывать моё мнение относительно добросовестности этого рассказа". Я думаю, что самый суровый и самый подозрительный суд не мог бы не принять его как важное доказательство. Но то, что я могу сказать, то, что я скажу перед всем светом, это что он возбуждает во мне лично абсолютное доверие. В этом, господин Макалон. Я даже клянусь перед Богом. Тогда я взглянула на Макалона, физиономия которого в первый раз приняла суровое и задумчивое выражение. В эту минуту у него был важный и полный достоинства вид судьи, и таким он нравился мне больше, чем любезным адвокатом, привыкшим к полюбовным сделкам. Прежде чем сообщить вам о моём впечатлении, сказал он Бартесу, устремив при этом свой ясный взгляд на Женни, которая утирала себе глаза и уже приняла свой обычно спокойный вид. Позвольте мне предложить вам один вопрос. Госпожа Жанна Гелен одна составляла этот документ. Она одна, при мне, ответил Фрюманс. «Это было вот в этой гостиной. Госпожа де Воланжи сидела там, где вы теперь сидите, и в полголоса говорила со мной в то время, когда госпожа Жени писала у простенка между двух окон. Дети, господин Мариус де Воланжи и его кузина, играли вот тут, в цветнике. Госпожа Жени писала в продолжении часа и затем прочла нам вслух то, что решилась записать по нашим настояниям на случай смерти». И вы к этому ничего не прибавляли, ничего тут не убавляли, ничего не подправляли, господин Фрюмниц. Скажите, вы знаете, что вашего слова для меня достаточно. Я даю вам честное слово, что я тут не изменил ни одной фразы, ни одного слова, ни одного слога. Если бы изложение было неправильно или темно, чего в нём нет, то и тогда я шёл бы неправильным и незаконным с моей стороны изменить в чём бы то ни было самопроизвольность. Я выражусь даже в форму этого объяснения. «Вы выражаетесь совершенно верно, господин Фрюманс», заметил Маккаллан, перестав наблюдать за женей. «Это объяснение делает честь уму и характеру госпожи Ансом. И я прибавлю даже вместе с господином Бартесом, что оно имеет даже большую нравственную ценность в том смысле, что в моих глазах, как и в его, слагает ответственность с этой особы. Я говорю это вам настолько искренно, что прошу госпожу женей Это имя, она, кажется, предпочитает, сделать мне удовольствие пожать мне руку. Женни ни секунды не колебалась. Она встала и протянула руку нашему противнику, глядя ему прямо в лицо и говоря ему: "Да, я предпочитаю остаться Женни. Это имя, которое напоминает мне только одно горе смерть старой барыни. Но однако пусть меня зовут, как желают", прибавила она. "Я всем буду довольна, если истина восторжествует". «Как же может она не восторжествовать?» — сказал де Малаваль, уставший уже принимать пассивное участие в действительности. «Вполне очевидно всему свету, что маркиз де Валанджи признал свою дочь». Маккалон с удивлением взглянул на Малаваля. Мимолетная нетерпеливая гримаска Бартеса подсказала ему, что не следует принимать в расчёт неожиданные выводы этой личности. Но этот бледный луч веселья, озаривший нас, скоро исчез. Маккалун снова сел на своё место и закончил таким же неожиданным и непредвиденным для Жене и для меня образом, каким оказалось размышление Дэмловала. Я выслушал это объяснение, сказал он, обращаясь к нам всем в лице Бартеса, и я настаиваю на этом вполне подходящем к данному случаю выражении господина Фрюменса. Это есть объяснение, я скажу почти свидетельство, которое, не зная этого и даже не думая об этом, написала себе Госпожа Жени, я очень счастлив тем, что могу сказать, что объяснение это рассеивает все подозрения, которые я мог бы иметь относительно её высокой честности. Но здесь Макалон остановился, чтобы дать нам время взвесить всю силу возражений, которые он намеревался представить. Но я объявляю, что чтение этого расстроговшего меня документа ничуть не изменяет моего мнения о деле по существу. Мариус, считавший моё дело выигранным, Сделал жест раздражённого удивления, которого Мак-Аллен как будто не заметил или не хотел обращать на него внимания, так как спокойно продолжал. «Я знал не изложение этого объяснения, но все содержащиеся в нём факты, и моя оценка этих фактов ничуть не изменилась вследствие изложения». «Каким же образом могли вы их знать?» — в удивлении вскричала жени. «Я знал их настолько», — ответил адвокат, Насколько они служили основанием для расследований, сделанных мною, прежде чем приехать в Прованс? Вы не соглашаетесь сказать, каким образом вы их узнали, спросил его Бартес. Нет, я не должен на это соглашаться. Но вы-то, милостивый государь, можете предположить вполне правильное и вполне вероятное положение дела, то есть, что госпожа де Валанжи уже давно не изменяет тайне жени, сообщила своему сыну всё, что могло заставить его признать мадмуазе Люсиену за его дочь. Это был ответ очень правдоподобный. А между тем я заметила тень подозрений на физиономии Бартесса, наблюдавшего за доктором Реб, который оставался невозмутимым и даже как будто равнодушным ко всем предположениям. Скажем, для освещения этого обстоятельства, что доктор был единственным лицом, которому бабушка принимала с глазу на глаз, и что он, воспользовавшись её минутной слабостью, мог выпытать у неё то, что она поклялась никому и никогда не говорить. Доктор был в душе истинным провинциалом, И под его беззаботным видом крылась большая доза любопытства. Он мог передать госпоже Капефурт то, о чём он догадался или что узнал. И госпожа Капефурт легко могла разболтать эту тайну незадолго до смерти моей бабушки. Как бы то ни было, Маккалон не выдал ничего и продолжал. Таким образом, я знал то, что должно было навести меня на путь розысков, и сделав эти розыски, я знал, что госпожа Жанна Гелем была замешана не лично, Они знают о его единственной в силу имени Ансома, её мужа, в дела контрабанды на берегах Франции и Англии. Я узнал, что она имела дочь по имени Луизу, которая родилась и умерла на острове Уэссан в 1803 году. Указания, которые она даёт по этому поводу, совершенно точны. Я знал также, что она Снова появилась на этом острове со второй дочерью, которую она выдавала за свою собственную и которую она в продолжении 4 лет воспитывала у одной честной женщины по имени Изы Криан. Кроме того, я знаю, что уехав куда-то с этим ребёнком, не объяснив цели своего путешествия, она уже никогда более не возвращалась на свою родину, где у неё уже не было семьи. Её отец скончался в то время, когда она путешествовала по югу. Тогда она снова занялась своей развозной торговлей вместе с Изой Криан. И это продолжалось до тех пор, пока, узнав о смерти Ансома, она не приехала сюда и не поселилась здесь в качестве экономки. Изо Кориан продолжала одна торговлю до самой смерти. «Изо умерла!» — воскликнула огорчённая и поражённая жени. «Изо умерла в Анжере полгода тому назад», — ответил Макаун. «Я вижу, что вы этого не знали и очень жалею, что нанёс вам этот удар». Тем более, что со смертью Изакириан исчез один из самых важных свидетелей. Она одна на вашей родине знала, что Ивона не была вашей дочерью, и она была настолько скромна в этом отношении, что до сих пор никто ещё этого не подозревает. Что же касается до контрабандиста или морского разбойника по прозвищу Исава или Бушет, то о существовании его я не знал. Но если он ещё жив, то будет очень трудно разыскать человека, скрывающего своё имя, положение, вероятные проступки и человека, которого вы едва ли знали. Следы соучастницы цыганки, доверенной или помощницы Ансома, ещё труднее найти. Что же касается до самого Ансома, то вы знаете о его смерти, так как послали копию со свидетельства о смерти в Осане, чтобы продать кое-какую собственность, записанную на его имя. Наконец вот результат тех розысков, которыми я в течение 2 месяцев деятельно занимался, как в Британии, так и в Нормандии, как в Виндее, так и на островах, стараясь собрать нити этого запутанного клубка. Супруги Ансом в различных и многочисленных местностях, где они побывали вместе, оставили по себе довольно определённые воспоминания. Ансом поразил некоторых своим природным умом, своей весёлостью, своей беспорядочной жизнью и своими странностями. Как только он пускается в какую-нибудь тайную предосудительную промышленность, он постоянно меняет имя, и следы его положительно теряются. А его вдове сохранились гораздо более свежие и определённые воспоминания. Её видят, честно занимающаяся своей переносной мелочной торговлей. Её знают и относятся к ней с уважением. Сожалеют, что не видят её больше на базарах Британии и на ярмарках Нормандии с её тележкой, разукрашенной пёстрыми лентами ярких цветов и нарисованными звёздами, развевающимися по ветру. Спрашивают себя, что с ней сталось за последние 12 лет, а так как через 12 лет народонаселение обновляется или большими партиями переселяется на другое место, то встречаются деревни, где забыли её имя или её лицо. или и то, и другое вместе. Никто не может сказать определённо, был ли у неё один ребёнок или их было два. С нею детей не видали. Думают, что её муж часто разорял её и окончательно бросил. Вот всё, что я мог разузнать, так как я действовал лично, То будьте спокойны, жени. Я, не желая возбуждать подозрений относительно особы, которую я не имел чести знать, делал вид, что навожу все эти справки с единственной целью разыскать вас для утверждения вас в правах маленького наследства. Но я окончаю, повторяю вам, ваша история верна в том, что касается вас, и она быть может очень правдоподобна для кого-нибудь, кто искал бы в ней хорошо составленный роман. В ней, в пользу удостоверенности мадмуазель Люсианы де Валанжи, есть обстоятельства, которые могли бы иметь цену, но она совершенно лишена доказательств, относящихся до этого главного предмета спора. Вы быть может потратите целые годы на розыски двух свидетелей, которых вам никогда не удастся найти: контрабандиста, погибшего по всей вероятности при ограблении какого-нибудь корабля, и цыганки, которую вы даже не узнаете, по вашему собственному признанию. Главный виновник драмы умер. Это констатировано. Не оставлю вам какого-либо доказательства, письма или чего-нибудь в этом роде. Всё доказательство законности мадмозель Люзенной зиждется таким образом на некоторых наружных признаках, по которым её бабушка узнала её, по одному или двум пятнышкам на коже, да по прядке золотистых волос, которую я вижу и не отрицаю в её чёрных волосах. Но поистине её друзья и советчики могут ли думать, что такие обыкновенные признаки, соединённые с иллюзиями нежной бабушки и со свидетельством лишь одного правдивого лица, быть может обмантовав в свою очередь и при полной невозможности заставить появиться виновника этого происшествия, будут иметь серьёзные последствия. Я обращаюсь с вопросом к слушающему нас законнику, к доктору, который знает, через сколько изменений проходит ребёнок от 1 года до 4 лет. Обращаюсь к лицам, знающим, что такое действительность, уверенность в фактах человеческой жизни. Я обращаюсь с этим вопросом к вам, мадemoiselle де Валанжи, которая, по-видимому, обладает и умом, и пониманием законности. Наконец, спрашиваю вас, госпожа Жени, вас, которая несомненно выше пошлой толпы с вашим замечательно прямым и твёрдым умом. Думаете ли вы, что ваше свидетельство и ваши доказательства могут послужить к чему-нибудь